«Для того, чтобы прийти в себя, мне понадобилось 15 минут и выкуренная до самого фильтра сигарета. Сигарету Вовка мне давать не хотел, взывал к моему здравому смыслу, напоминая о вчерашнем приступе, но я настояла. Не так много осталось в моей жизни радостей, имею право». «Куда дальше?» — спросил Козырев, когда я, наконец, окончательно успокоилась и даже привела в порядок поплывший макияж. «Поехали к Щирому», — скомандовала я. «Сейчас расскажу, как к нему добраться». Добирались до моего опекуна мы с теми же трудностями, что и в первый раз. Преодолели несколько кордонов из лихих молодцов. Пережили деликатный, но оттого не менее тщательный личный досмотр. И только после всех этих издевательств я получила возможность пообщаться с дядей Яшей. Вовка остался в машине под бдительным наблюдением двоих шкафоподобных ребят. С момента моего прошлого визита ничего не изменилось. Щирый ждал меня все в той же комнате. На столе стояли все те же, так поразившие мое воображение, пирожные. Изменился только сам хозяин, да и то незначительно. Не было больше гипса и инвалидной коляски. Щый сидел в кресле рядом с которым стояла элегантная, инкрустированная серебром трость. Моё появление он встретил приветливой улыбкой и даже попытался встать, но потом передумал, сказав виновата. «Видишь, девочка, я уже не рысак. Гипс сняли только вчера, двигаться еще тяжеловато. Ты уж извини, старика. Старик». «Признаться, я очень надеялась, что этот старик протянет еще не один десяток лет, потому что только на него я могла сейчас рассчитывать». «Ну, рассказывай». Он откинулся на спинку кресла и посмотрел на меня внимательно, доброжелательным взглядом. «Ты же по делу приехала, я полагаю». «Верно. Щирому врать так же бессмысленно и нечестно, как и Вовке». От Ширва я сейчас завишу, как ни от кого другого. Дядя Яша, у меня к вам очень серьезный разговор. Он вздохнул с присвистом по-стариковски, проговорил с невеселой улыбкой. Знаешь, Ева, как-то так повелось, что ко мне обращаются исключительно с серьезными разговорами. Что ты хочешь мне сказать? Я не стала ходить вокруг да около. «Не тот это человек, чтобы разводить ненужные церемонии, да и время его, как мне кажется, дорого стоит. У меня есть сын», — выпалила я и замерла в напряженном ожидании. «Не знаю, на что я рассчитывала, на удивление, неодобрение, осуждение, на что угодно, только не на то, что услышала. Я знаю. На морщинистом лице не отразилось никаких чувств, Лишь в угольно черных глазах блеснул, и тут же погас огонек. «Давно?» «Я знал это с самого начала. Александр мне рассказал». «Интересно, одобрял он действия моего папаши или просто придерживался нейтралитета?» «Моя хата с краю». «С возрастом становишься терпимее», — старик погладил на балдашник трости. «И, наверное, равнодушнее. Осуждаешь?» «Осуждаю ли я?» «Для этого нужна определенная смелость и собственная непогрешимость. И с первым, и со вторым у меня проблемы. Нет, хочу попросить о помощи. Можно?» «Все, что в моих силах, девочка. Он не кокетничал и не кривил душой. Он поможет. Не потому, что такой добросердечный, и даже не потому, что я дочь его друга» а потому что в этой жизни у него самого ничего не осталось. Он живет ворованными чувствами, подпитывается чужими проблемами. Или я не права? Может, он просто искупает собственные грехи? Неважно. Главное, он готов меня выслушать. Я долго молчала, собираясь с мыслями. Щирый не торопил. Даже не смотрел в мою сторону, думая о чем-то своем. «Это хорошо». Так мне лучше. Наконец, я решилась. Я собираюсь его усыновить. Все, главные слова сказаны. Дальше должно быть проще. Не хочу, чтобы он жил в интернате. щиры молчал, даже взглядом не подбодрил. Ну и черт с ним, лишь бы помог. Стандартная процедура усыновления займет очень много времени. Чтобы сделать все по закону, мне, как минимум, нужно выйти замуж. А ты не хочешь? Замуж? Скажем так, законный супруг — это не то существо, которое может меня напугать или сильно расстроить. Если бы у меня было в запасе время, я бы, наверное, так и поступила. Фиктивный брак — вполне разумный компромисс. Что с твоим временем, Ева? Щирый посмотрел на меня в упор. Соврать? Наплести про недобрые предчувствия? окажись на его месте кто-то другой, я бы, пожалуй, так и поступила. Но чтобы получить помощь от этого человека, с ним нужно быть предельно честной. Наверное, я скоро умру. Я даже удивилась тому спокойствию, почти равнодушию, с которым огласила свой смертный приговор. «Это врачи тебе сказали?» «Нет», — я покачала головой. «Но риск велик, а рисковать в данной ситуации я не имею права». «Что ты конкретно от меня хочешь, Ева?» Своей безэмоциональностью наш разговор был похож на диалог двух бизнесменов, обсуждающих детали сделки. Так даже лучше. Жалость мне сейчас ни к чему. Мне нужно оформить усыновление как можно быстрее, желательно минуя промежуточный этап в виде замужества. Это реально устроить? «Дай мне неделю», — щирый кивнул. «Хорошо. Неделю я уж худо-бедно протяну. Надо будет, смогу и больше. Я такая, упертая. Я хочу знать, что если после усыновления со мной случится что-либо, непредвиденное, мой сын не попадет обратно в детский дом, и его финансовое благополучие будет гарантировано. Сколько лет твоему ребенку?» 4. «Ева». «Признаюсь, ты ставишь передо мной слишком сложную задачу». Щирый покачал головой. «Я могу выступить гарантом, и даже если потребуется опекуном мальчика. Но надолго ли меня хватит? Все-таки мой более чем преклонный возраст не стоит сбрасывать со счетов». «Да, с этим не поспоришь. Выглядит старик не слишком хорошо, но он моя единственная надежда». Последнюю мысль, про надежду, я высказала вслух. Наверное, получилось невнятно и жалко, ну уж как есть. Хорошо. После небольшого раздумья Щирый кивнул. В моем окружении есть несколько достойных людей. Думаю, никто из них не откажется помочь. Он неопределенно взмахнул рукой. В случае чего? Не волнуйся за мальчика, Ева. Я сделаю все, что от меня зависит а зависит от меня многое. Что-нибудь еще? Все, я покачала головой. Спасибо. Ева. Его взгляд вдруг потеплел. Ты абсолютно уверена? Нет, честно призналась я. В таком случае я готов тебе помочь и в остальном. Вы мне уже помогли, Яков Романович. Я встала. Вы не обидитесь, если я пойду? Девочка, я не в том возрасте, чтобы обижаться. Он улыбнулся. Иди, и удачи тебе.